Глава вторая. Воскресенье. Неожиданные аресты. Едва ли эти молодые люди понимают, что сегодня церковные колокола Пала-Альта звонят по ним. Скоро их жизнь изменится совершенно неожиданным образом. Воскресенье. 14 августа 1971 года. Без пяти десять утра. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Влажность, как обычно, низкая. Видимость не ограничена. Над нами безоблачное ярко-голубое небо. Пало-Альте, Калифорния. Начинается еще один прекрасный летний день, который выглядит, как на рекламной открытке. Но здесь не признают других дней. Несовершенство и беспорядка в этом западном районе терпят. Так же, как и мусора на улицах, или сорняков в саду у соседа. Как прекрасно жить в такой день в таком месте. Это рай, где американская мечта стала реальностью, ее окончательным воплощением. Население Пала-Альта – около 60 тысяч человек, а его главное отличие – 11 тысяч студентов, которые живут и учатся на расстоянии примерно милием от Паунд-Драйв вдоль которой по направлению к главному входу в Стэнфордский университет выстроились сотни пальм. Стэнфорд похож на город в городе. Его территория больше 32 квадратных километров. Здесь есть своя полиция, своя пожарная охрана и свое почтовое отделение. Всего в час езды на север – Сан-Франциско. Но Пало-Альта безопаснее, чище, тише и белее. Почти все чернокожие живут по другую сторону шоссе 101 в восточной части города, Ист-Пало-Альте. По сравнению с многоэтажными домами, к которым я привык, домики на одном или две семьи в Ист-Пало-Альте напоминают приличный пригород, где мечтал бы жить мой школьный учитель, если бы ему удалось накопить достаточно денег, подрабатывая по вечерам таксистом. И всё же среди этого оазиса недавно стали назревать проблемы. В Окленде партия Чёрной пантеры выдвигает лозунги самоопределения черноко американцев и призывает всеми возможными способами сопротивляться расизму. Тюрьмы становятся рекрутинговыми центрами для новой породы политических заключённых. Их идейный вдохновитель Джордж Джексон вместе с другими братьями солидат Скоро предстанет перед судом по обвинению в предполагаемом убийстве тюремного охранника. Джордж Джексон, американский заключённый, в тюрьме ставший борцом за права афроамериканцев, марксистом, писателем, членом партии Чёрной пантеры. Убит при попытке бегства из тюрьмы Сан-Квентин 21 августа 1971 года. Братья-следоват, трое темнокожих заключённых в том числе Джордж Джексон, тюремный солдадат в Калифорнии, которых обвинили в убийстве тюремного надзирателя 16 января 1970 года в ответ на убийство трёх заключённых. Дело братьев-солдатов вызвало широкий резонанс и привлекло внимание граждан США к расовым проблемам. Набирает ход движение за гражданские права женщин. Оно намеренно положить конец отношению к женщине как к существу второго сорта и открыть для неё новые возможности. Непопулярная война во Вьетнаме всё ещё не закончена, и список жертв растёт с каждым днём. В попытках прекратить антивоенные манифестации правительство Никсона-Киссинджера применяет против антивоенных активистов всё более жестокие методы, но это лишь усугубляет ситуацию. Военно-промышленный комплекс стал врагом нового поколения, и оно открыто бросает вызов его ценностям: агрессии, коммерции и эксплуатации. Для тех, кому нравится жить в истеную эпоху перемен, этот дух времени не имеет аналогов в новейшей истории. Общее зло, общее благо. Меня поражал контраст между атмосферой анонимности, в которой я жил в Нью-Йорке, и чувством принадлежности к сообществу и собственной индивидуальности, которые я нашел в Пало-Альте. Я решил провести простой полевой эксперимент, чтобы проверить, достоверны ли эти различия. Меня интересовали антисоциальные последствия анонимности. Что происходит, когда люди находятся в ситуации, провоцирующей агрессию? и при этом уверены, что их никто не узнает и не накажет. Под влиянием идеи о том, что маски высвобождают агрессивные импульсы, как это прекрасно описано в Повелителе мох. Я провёл такое исследование. Оказалось, что испытуемые, находящиеся в ситуации деиндивидуализации, охотнее причиняли боль другим, чем тем, кто чувствовал себя узнаваемым. Теперь я хотел выяснить, как поступят добропорядочные граждане Пало-Альто в ответ на искушение в ситуации, провоцирующей вандализм. Я разработал полевой эксперимент с использованием съемки скрытой камеры. Мы оставили на улицах Пало-Альто пустую брошенную машину. Для сравнения мы оставили такую же машину за 3000 миль в Нью-Йоркском Бронксе. Вполне приличные машины просто стояли на улице. Рядом с кампусами Нью-Йоркского университета в Бронксе и Стэнфордского университета в Пало-Альто и там, и там машина стояла на улице с открытым капотом и снятыми номерными знаками, верными признаками угона, призыванными в вести граждан в искушение вандализма. Члены моей исследовательской группы незаметно наблюдали и фотографировали действия прохожих в Бронксе и снимали их скрытой видеокамерой в Пало-Альто. В Бронксе первые вандалы появились еще до того, как мы настроили записывающее оборудование. Грабить машину принялась целая семья. Папочка отдавал приказы. Мамочке следовало почистить багажник, а сыну заглянуть в бардачок. Отец семейства тем временем снимал аккумулятор. Потом проходившие и проезжавшие мимо люди сказали, то и дело останавливались, чтобы лишить наш беспомощный автомобиль всего маломальски ценного. Это было настоящее соревнование в разрушении. За этим эпизодом последовал парад вандалов, методично разбиравших нашу бедную нью-йоркскую машину на части, а потом уничтоживших то, что от нее осталось. Журнал «Тайм» опубликовал печальный рассказ, посвященный этой городской анонимности в действии. Статья называлась "Дневник брошенного автомобиля". За несколько дней мы зафиксировали 23 случая вандализма по отношению к нашему несчастному Oldsmobile, брошенному в Бронксе. Вандалы казались совершенно обычными гражданами. Всё это были белые, хорошо одетые взрослые люди. Именно такие, как они, обычно требуют усилить полицейскую охрану, ужесточить борьбу с преступностью. И совершенно согласны с утверждением какой-нибудь анкеты о необходимости укреплять законность и правопорядок. Против ожиданий, только один из актов вандализма был совершён детьми. Они просто отдались радости разрушения. Что ещё удивительнее, все акты вандализма произошли средь бела дня. И нам даже не понадобилась инфракрасная фотоплёнка. Привычка к анонимности не требует темноты. Какова же была судьба машины, оставленной в Пало-Альто? Она ведь была не менее привлекательной приманкой для вандалов. Тем не менее, за целую неделю мы не зафиксировали ни одного случая вандализма. Люди проходили и проезжали мимо. Смотрели на машину, но никто к ней даже не притронулся. Ну, не совсем. Однажды во время дождя некий заботливый джентльмен закрыл капот. Господь запрещает мочить мотор. Когда я наконец отогнал автомобиль кампус Стэнфордского университета, трое свидетелей немедленно вызвали полицию, чтобы сообщить о возможном угоне оставленного автомобиля. Примечание. Чтобы провести это полевое исследование, нам пришлось получить разрешение местной полиции. Она, между прочим, уведомила меня, что поступило сообщение от соседей о похищении оставленного автомобиля. Конечно же мной. Вот моё рабочее определение сообщества. Люди настолько заботятся о своём городе или районе, что столкнувшись с необычной или возможно криминальной ситуацией, происходящей на их территории, готовы действовать. Я полагаю, что такое просоциальное поведение основано на предположении о взаимном альтруизме. Люди верят, что на их месте другие сделали бы то же самое, чтобы защитить чью-то собственность или другого человека. Вывод из этого небольшого опыта заключается в том, что условия, заставляющие нас чувствовать себя анонимными, когда мы думаем, что другие нас не знают или им всё равно, часто способствуют антиобщественному, эгоистичному поведению. Моё более раннее исследование продемонстрировало, что анонимность Это сила, толкающая человека на агрессивные действия против других людей в условиях, когда можно нарушать обычные табу, запрещающие насилие по отношению к другим. Опыт с брошенной машиной расширил эти выводы и показал, что атмосфера анонимности является предварительным условием для нарушения общественного порядка. Любопытно, что эта демонстрация стала единственным практическим доказательством, подтверждающим концепцию преступности, получившую название теория разбитых окон. Эта теория гласит, что атмосфера запустения наряду с наличием преступников стимулирует преступления. Примечание. Теория разбитых окон состоящая в том, что можно снизить уровень преступности, поддерживая порядок в районе. Окружение и атмосфера позволяющие людям оставаться анонимными, ослабляют ощущение личной и гражданской ответственности за свои действия. Это наблюдается во многих организациях – в школах, в офисах, в армиях и в тюрьмах. Сторонники теории разбитых окон утверждают, что если привести район в порядок, убрать с улиц брошенные машины, стереть надписи на стенах, вставить разбитые окна – Количество преступлений и беспорядков на городских улицах снизится. Есть доказательства, что такие превентивные меры оказались весьма действенными в некоторых городах, например, в Нью-Йорке, но были не так эффективны в других городах. В таких местах, как Пало-Альто, спокойно и тихо расцветает дух сообщества. Здесь люди заботятся о физическом и социальном качестве своей жизни, а также имеют достаточно средств, чтобы улучшить и то и другое. Здесь атмосфера проникнута ощущением справедливости и доверия, составляющим контраст с агрессивными проявлениями несправедливости и цинизма, которые люди ежедневно наблюдают в некоторых других местах. Например, в Пола-Алтае люди верят, что полицейское управление действительно борется с преступностью и сдерживает зло. И это действительно так, потому что здесьние полицейские хорошо образованны, профессионально подготовлены, дружелюбны и честны. Полиция здесь следует правилам и поэтому действует справедливо. Даже если иногда люди забывают, что полицейские это всего лишь синие воротнички, хотя они и одеты в полицейскую форму. И если в городском бюджете не хватает средств, их могут уволить. Но иногда даже лучшие полицейские позволяют авторитету власти встать выше человечности. В таких местах, как Пала-Альта, это бывает редко. Но именно такой случай, как ни странно, связан с предысторией Стэнфордского тюремного эксперимента, который начался с Большого взрыва.